Глава третья. Юлия. Разорвавшимся снарядом буду точно я. Слишком давно не отдыхала, не расслаблялась, только работала, напрягалась, нервничала. Все мы знаем, чем может закончиться для любого из нас перенапряжение и сдерживание зашкаливающих эмоций. Бесячая лора хлопает в ладоши. «Отлично, сестренка!» Даже голос прорезался. «Только поздно, дорогая». «Прекрати называть меня сестрой! Ты больше мне не сестра!» Обливаясь слезами, защищаюсь я. «Лора, уйди ты, наконец, дай нам поговорить наедине!» Раздраженно произносит муж. «Наедине?» — с сарказмом выкрикивает она. «Нет, не лишай любимой меня удовольствия!» Вздрагиваю от ее наглости. «Я тоже хочу видеть лицо настырной сестрицы, когда она услышит, что стала нищей». «Без фирмы. Дома. Денег!» С неописуемым наслаждением припечатывает она. Меня прошивает, словно электрическим током. Внутри все дрожит. Выпросительно смотрю на мужа. Сматриваюсь в родное лицо, в надежде увидеть того человека, с которым жила. Но его нет. Когда закончится этот фарс? «Не хотел я, чтобы ты узнала все вот так», — недовольно произносит Ден. Что узнала? — Едва шевелю онемевшими губами. — Про вашего общего сына уже в курсе. — С некоторых пор все имущество принадлежит мне одному, — выдавливает нагло. — Почему тебе? — С каких пор? — шепчу едва слышно. В голове снова шумит. — Да что это за день такой? Измены, вторая жена мужа, предательство самых близких — Теперь еще и воровство. Все переворачивается внутри меня. Мир разлетается на осколки, причиняя нестерпимую боль. Сжимаю виски руками. Да что здесь происходит? Что с вами такое? Я же говорила, что наша наивная Юляша не сразу все поймет. Надменный тон Лоры приводит в себя. Поднимаю на нее изучающий взгляд, изучая внимательно. Смотрит на меня с чувством превосходства и брезгливости. «Вот и поменялись мы с тобой, сестренка, местами», — нахально говорит она. «Надоело терпеть, как ты подбрасываешь мне и моему сыночку крохи с барского стола». «Крохи? Ты живешь, как царица, в свое удовольствие, без обязанностей, зато при больших деньгах. Захотела, стала мамой, и на работу ходить не нужно. Глупая сестрица все сделает за тебя». Говорю, недоуменно разглядывая Лору. Что она себе придумала? Что за звездная пыль в ее красивой головке? Хмыкает. Мотает головой, чтобы выбросить из нее мои правдивые неприятные слова. «Ради твоего же блага я тебе ничего не дам!» Выпаливает раздраженно. «Ничего не дашь? Ты? Мне?» Теряю дар речи. «Поверь, это ради твоего блага. Подачки унижают». Испытывала это сотни раз, а пухшие от поцелуев или от оральных ласк вишневые губы расползаются в усмешке. Пусти! Толкаю ее с дороги. Надо собрать вещи. Куда собралась? подает голос Дэн. На дачу. Надеюсь, она еще не приватизирована тобой. Не могу сдержать вспышку гнева. Дача тоже моя. Снисходительно уточняет супруг. Но можешь там недолго пожить, пока не найдешь подходящую себе работу и жилье. Не чудовище же я, честное слово. Разворачиваюсь к нему всем корпусом и натыкаюсь на злобный оскал. В супруге так много неприкрытой ненависти ко мне, что я теряюсь. Хотела сказать, что еще повоюю за свое имущество, но, не узнав мужа, в этом мужлане молчу. Неизвестно, что можно схлопотать от такого». Ради денег эти двое пойдут явно на все. Одно непонятно, как же я не рассмотрела в нем монстра и лжеца за три года брака. Юля, Юлечка, Юляшка, ты мое счастье, смысл жизни. Благодаря тебе я иду вперед и добиваюсь новых целей. Готов приносить тебе мамонта каждый день. Красивые и сладкие слова супруга всплывают в памяти, всегда заботливый. Внимательный, любящий. Оказалось, он просто играл и ждал своего часа. Я искренне любила его, отдавала все себя и ребенка очень хотела родить. Но Дэн постоянно говорил, что пока не время, и я ждала, когда наступит то самое подходящее время. Теперь понятно, чего выжидал мерзавец. Момента, пока я расширю бизнес. Зачем? «Чтобы потом отнять все готовое?» Денис разговаривает так спокойно, будто ничего не произошло, и происходящее в порядке вещей. Именно так все должно было закончиться. Я на грани срыва. Не знаю, что теперь делать. Куда идти? К адвокату? В полицию? Не понимаю, как он мог все это провернуть за моей спиной и не вызвать у меня подозрений. «Душит отчаяние и безысходность», Чувствую себя использованной, ненужной, жалкой. Захожу в свою комнату и падаю на постель. Прячу голову под подушку и плачу, плачу. Спустя 15 минут поднимаюсь, как каменная, подхожу к шкафу, достаю дорожную сумку, бросаю в нее самое необходимое. Оглядываюсь на сейф, дверца его распахнута. Подхожу ближе, зияет черная пустота. Ни документов, ни денег. Очередной удар, словно под дых. Складываюсь пополам. Хочется кричать во весь голос, но я только всхлипываю, зажав рот руками. Дэн показал документы, подтверждающие, что он стал хозяином всего, только в фотографиях на телефоне. Но не удосужился предоставить оригиналы. И я ничего не подписывала. Глупость какая-то. Думал, я порву или что. Не могу сейчас мыслить правильно. Завтра свяжусь с юристами фирмы. Помозгуем вместе. Юлия. А ведь папа меня предупреждал, что Денис не тот человек, за которого себя выдает. Но я влюбилась. А Дэн так красиво ухаживал, что я поверила, это взаимно. Папа категорически был против. А Дэн, он просто умолял меня выйти за него замуж. И я ослушалась папу. Отец принял мое решение. Только однажды, когда уже смертельно заболел, и я сказала ему, что переписала часть акций на мужа, чтобы он не чувствовал себя наемным работником в нашем семейном бизнесе, папа сказал, «Зря ты, дочка, так поступила. Твоего мужа надо держать подальше от денег». «Папуля, не волнуйся так, тебе нельзя. Это всего 25 Они ничего не решают. Контрольный пакет у меня». Он тяжело вздохнул. «Ладно, Юля, поступай, как знаешь. Главное, чтобы ты была счастлива». Через два дня папа не стало. Слова его оказались пророческими, но не до такой же степени. Что-то тут не так. Спустилась вниз. В гостиной никого. Облегченно вздыхаю. Нет сил выносить еще одну порцию унижений. Кровь стучит в висках. Сердце бьется о грудную клетку, угрожая выскочить. Больно покидать дом, где я родилась. Выросла, была счастлива. Не думала, что могу все так легко потерять. Заглянула в тумбу, где всегда лежали ключи от дачи. Пусто. Почувствовала укол прямо в сердце. Муж и сестра решили насладиться своим триумфом до конца, причиняя мне нестерпимую боль и горечь. Слезы текут по щекам. Подобрав сумку, спешу прочь из дома. Ненавижу. Обоих ненавижу. Выбравшись на улицу, сразу же мокну. Дождь льёт стеной, а я не захватила зонт. Возвращаться назад нет ни малейшего желания. Наверное, надо было позвонить водителю, но я не подумала об этом, да и дача теперь отменяется. Добегаю до автобусной остановки, заскакиваю в аквариум, достаю телефон... «Набираю номер подруги. Мобильник отключен. Смотрю на часы. Похоже, презентация затянулась. Проверяю банковский счет. Внутри все обрывается. Со счета сняты все деньги. Что с Дэном случилось такое? Или это влияние Ларисы?» «Когда мы с отцом потеряли маму, я сама сказала ему. «Папа, маму уже не вернуть. Найди себе порядочную женщину». Продолжай радоваться и наслаждаться жизнью. Папа нашел Валентину. К новой жене прилагалась и ее дочь Лариса. Она была моей ровесницей. И сколько мы жили вместе, столько я помню, ревновала меня сначала к отцу, потом к моему мужу. Я не обращала внимания, даже жалела ее. Я постоянно пропадала на учебе, потом в ферме отца, затем вышла замуж и мы с Дэном построили свое гнездышко. Вот тогда я и должна была оттолкнуть от себя сестру, но не сделала этого. Пожалела мать-одиночку, помогала ей и ее сыну всегда. Лора никогда не прекращала интересоваться моей жизнью. завидному завидным упрямством считала, что я проживаю ее жизнь, не свою. Вот и создала семью с моим мужем. Вторую семью. Сюр! Если постараться, то можно объяснить поведение сестры ревностью, завистью, детскими и взрослыми обидами. Но Дэн, как он мог так поступить со мной? За что? Я пылинки с него сдувала. Никогда не заставляла делать то, что ему не нравилось. Слезы смешиваются с дождем, брызги которого попадают внутрь ненадежного укрытия. Схлипываю, вытираю лицо рукой и роюсь в сумочке. У меня должна быть небольшая заначка. Поеду в недорогую гостиницу, сниму номер, приму теплую ванну, приду в себя, обдумаю, как отыграть свою украденную жизнь назад. Набираю на мобильном номер юриста компании. Тут же нажимаю «Отбой». Не стоит вести деловые переговоры, когда ты в эмоциональном раздрае. Тебе хочется только плакать, кричать, биться в истерике, Оппонент слышит интонации неуверенности в твоем голосе и продавливает тебя. Стою на улице под проливным дождем, в пятидесяти километрах от города, и у меня ничего больше нет, ни дома, ни фирмы, ни денег. Со стороны, наверное, похоже на мокрую бездомную кошку, поджавшую хвост и спрятавшую коготки. Но это не так. Мне нужно время обсохнуть. Нужен человек, такой, как папа. Сильный, уверенный, который сможет меня убедить в том, что я выплыву из этой грязной лужи. Пока я не нашла такого человека, читаю себе аффирмации сама. «Все получится. Нужно только добраться до города, устроиться в дешевом отеле, принять горячую ванну и перестать думать о тех двоих предателях, о том, что они сотворили с моей жизнью. Иначе просто сойду с ума». Автобус подъезжает так быстро, что я облегченно вздыхаю. Прохожу через весь салон, пристраиваюсь на заднем сиденье. Благо, людей так мало, что никого рядом со мной нет. Автобус дергается, когда водитель выжимает педаль газа, и я вцепляюсь пальцами в спинку переднего сиденья. Замечаю, как дрожат пальцы. Понимаю, что вся дрожу, и внутри меня все обрывается. Становится страшно. «Куда я теперь одна?» Прикрываю глаза. Это конец.